Страница 427, письмо 337, Софья Андреевна Толстой. 1898 год, мая 6-го, Гринёвка. Нынче 6 не писал тебе, милая Соня. Теперь вечер, 10 часов, только что приехали Маша с Колей. Я им очень рад. Андрюша едет завтра в Москву, и вот я с ним пишу это. Нынче был сильный дождь с градом. Это важное событие, потому что жара была очень тяжелая. Я нынче только после дождя съездил в деревню Каменку, где недружное общество и столовая не ладится, так что я совсем отказал и перенесу в другую деревню, примечание первое. Зато вчера, после того, как я тебе написал письмо на станции, я поехал дальше, в дальние бедные две деревни Губаревки, и там все идет прекрасно, примечание второе». Назад ехал через лес Тургеневского-Спасского вечерней зарей. Свежая зелень в лесу и под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой бодрое движение лошади и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно о смерти».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 Если тебе сколько-нибудь неприятно мое желание дать денег на столовые, то посмотри на это желание как не бывшее. И забудь, я управлюсь тем, что есть. Примечание третье, четвертое. Хорошо, что Миша выдержал латынь. Очень бы за него обидно было, коли бы он остался. Я совершенно здоров. Напрасно ты присылаешь эти горы провизии. Много заняли время, полученные письма, из которых многие интересны. Больше читаю, чем пишу, и не жалею, потому что совсем неожиданно приходят новые мысли, которые, думается, мне самому полезны. Ну, прощай, целую тебя, Мишу, Сашу, Таню, Алсуфьевых, и прекрасно сделала. Лев Толстой. «Когда ты уезжаешь из Москвы, примечание пятое, я теперь жалею, что не оставил полтавского учителя» а то на Соню и Илюшу оставить все непрочно. Но во всяком случае приеду, когда ты приедешь. Потом можно будет съездить проведать. Примечание. Первое. Толстой с 24 апреля находился в Гриневке, где занимался устройством столовых для голодающих крестьян, выдачи им продовольствия и так далее. Второе. Смотри том 84, письмо 709. Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. Толстой получал денежные добровольные пожертвования от разного рода лиц, сочувствовавших развернутой им деятельности в деревнях, пострадавших от неурожая. И пятое. Софья Андреевна Толстая 16 мая приехала из Москвы в Ясную Поляну. Конец примечаний.